Часть четвертая. Приходится констатировать, что если некто обращается к взрослому человеку властным тоном и ведет себя так, словно он его отец, этот человек часто тут же забывает о своих гражданских правах, легко позволяет манипулировать собой, восторженно приветствует нового отца, безгранично доверяет ему и, наконец, оказывается полностью в его власти» не замечая, что постепенно попадает в положение раба, так как к такому отношению к себе он привык с детства. Алис Миллер. В начале было воспитание. В детяти зрится муж, как утром зрится, коим будет день. Джон Мильтон. Возвращенный рай. Глава первая. Смерть и то, что за ней следует, очень интересовали меня с детства. Наверное, с тех пор, как погиб Рекс. С Рексом связаны мои самые ранние воспоминания. Великолепный пёс. Красивая чёрно-белая овчарка. Он безропотно терпел, когда я тянул его за уши или пытался сесть на него верхом. Переносил все игры, которые только может придумать трёхлетка. И каждый раз встречал меня с радостью и любовью, виляя хвостом. Он снова и снова показывал мне, что значит прощение. А еще он показал, что значит смерть. К тому времени, когда мне вот-вот должно было исполниться двенадцать, Рекс одрехлел и больше не мог справляться с овцами. Мама предложила отправить его на заслуженный отдых, а вместо него взять другую, молодую собаку. Я знала, что отец терпеть не может Рекса. Иногда мне казалось, что он ненавидит нашего пса. Или он ненавидел маму. Она любила Рекса даже сильнее, чем я, за его беззаветную преданность и неспособность разговаривать. Он всюду сопровождал маму, во всем ей помогал. И как однажды выкрикнул отец в полуссоры, мама заботилась о нем куда больше, чем о родном муже, и кормила пса гораздо лучше, чем собственного супруга. Я хорошо помню тот день, когда она предложила завести еще одну собаку. Мы были на кухне. Я сидел на полу и гладил Рекса. Мама возилась у плиты, а отец наливал себе очередную порцию виски. «Я не готов тратиться на двух псин», — ответил он. «Сперва я пристрелю эту шавку». До меня не сразу дошло значение его слов. Мама покачала головой. «Нет», — твердо отчеканила она. «В кои-то веки мама была непреклонна. Если ты его хоть пальцем тронешь, я...» «Что?» — переспросил отец. «Ты мне угрожаешь?» Я уже понимал, что сейчас начнётся. Надо обладать недюжиной храбростью и мужеством, чтобы защищать от отца кого-то, принимая огонь на себя. Именно так мама и поступила, решившись отстоять Рекса. Как всегда, отец пришёл в бешенство. Причувствуя недоброе, Рекс вырвался из моих рук и выскочил из кухни. Мне бы броситься за ним, но я замешкался, а потом было слишком поздно. Я оказался в ловушке. Отец грохнул лоб полстакан, отшвырнул стол едва не попав им в меня и двинулся к маме. Она в ответ кидала в него тарелками. Отец, размахивая кулаками, прорвался к ней прямо по осколкам. Мама уперлась спиной в столешницу, ей некуда было бежать. И вдруг она схватила огромный нож которым разделывал овец и поднесла к груди отца, целясь в сердце. «Я убью тебя!» прошипела она. «Я не шучу!» Все замерло в онемевшей тишине. Я осознал, что мама и правда способна его зарезать. К моему разочарованию она этого не сделала. Не проронив ни слова, отец повернулся и вышел, хлопнув дверью. Несколько мгновений мама не шевелилась а потом из её глаз хлынули слёзы. Это ужасно. Наблюдать, как мама плачет. Я чувствовал себя совершенно беспомощным и слабым. «Я сам его убью ради тебя», — сказал я. Мама зарыдала ещё горше. А потом мы услышали выстрел. И за ним второй. Не знаю, как я выбежал из дома, как очутился на лужайке. Всё, что я помню, — лишь окровавленный Рекс на траве и удаляющаяся фигура отца с ружьем. Я видел, как Рекса покидала жизнь. Его глаза остекленели, лапы одеревенели, язык посинел. Я смотрел на него не в силах отвернуться. И уже тогда, в детстве, я чувствовал, что вид умирающей овчарки запечатлелся во мне навсегда. Я зажмурился, но перед моим внутренним взором, неизгладимым отпечатком, стояло мертвое тело собаки, И мягкая влажная шерсть, пропитавшаяся кровью. Позже мы с мамой оттащили Рекса к его яме и бросили туда. Гнить среди смердящих тушек и требухи. И мне показалось, что вместе с Рексом в яме навсегда осталась и часть меня. То хорошее и доброе, что во мне было. Я постарался вызвать слезы и не сумел. Бедный пёс ни разу не сделал мне ничего плохого, он дарил лишь любовь и доброту. И всё же я не мог даже его оплакать. Вместо этого я научился ненавидеть. Холодное твёрдое зерно ненависти зародилось в моей душе, как алмаз в чёрной куче угля. Я поклялся, что никогда не прощу отца. Однажды я сумею ему отомстить. Но сначала я должен был вырасти. А пока, находясь во власти отца, я довольствовался фантазиями. В них отец страдал. И я тоже. Запершись в ванной, спрятавшись в сарае или укрывшись на сеновале, где никто меня не видел, я мысленно покидал собственное тело и полностью отдавался воображению. В нем разыгрывались чудовищные сцены убийств, мучительных отравлений, кровавой резни и извлечений внутренних органов. Меня четвертовали, потрошили, пытали до смерти. Я истекал кровью. Иногда я вставал на кровати, и представлял, что языческие жрецы собираются принести меня в жертву, что они тащат меня к обрыву и сбрасывают в море, глубины которого так и кишат прожорливыми чудовищами. Закрыв глаза, я спрыгивал с кровати. И чудовища разрывали меня на части.